«Поздравляю вас, коллеги. Нам известна личность убитой», — объявила Алла присутствующим. Дамиру удалось выяснить, что некая жительница Екатеринбурга по имени Надежда Дорофеева сняла номер в одном из мини-отелей Питера, и наша жертва подходит по описанию. «Удивительно», — пробормотал Антон, — «приехать из такого далека и быть убитой». «Гораздо интереснее то, ради чего она приехала». — заметила Алла. — И ради чего же? — Так вот этого-то мы и не знаем. Выясним, вероятно, найдем злодея. — А если все таки предположить, что это Дорофеева — случайная жертва? — задал вопрос Белкин. — Ведь профайлер считает, что мы имеем дело с маньяком. — Верно. Но с маньяком определенного рода. Такие не хватают людей на улице. Они выбирают их по какому-то принципу. Во всяком случае, об этом говорит не столько способ убийства, сколько то, что он сделал с телом после. Я проверила преступления по городу и области, пока не удалось выявить ни одного похожего случая. То есть это не серия, решил уточнить Шейн. И не маньяк, человек с психическими отклонениями наверняка. А вот насчет серии. Профайлер высказал предположение, что Дорофеева могла стать началом. «Ведь каждый маньяк когда-то совершает свое первое преступление. Кроме того, раньше он мог убивать как-то иначе. Проба пера, если можно так выразиться». «Так нам-то что делать?» — нетерпеливо спросил Белкин. «Александр, вы что-то узнали по мусоровозам?» «Ой, Алла Гурьевна, у меня уже глаза вываливаются смотреть эти съемки. Народ же на телефон снимал, да еще и в темное время суток. Видно отвратительно» но я пытаюсь, пытаюсь. Продолжайте. А я попробую связаться с родственниками жертвы в ее родном городе. Может, они знают, зачем Дорофеева приехала в Питер. А вы, Дамир и Антон, займитесь жертвой здесь. Осмотрите номер, поищите все, что могло бы рассказать о ее делах в нашем городе». О ее исчезновении заявила администратор мини-отеля. Вдруг что-то в поведении постоялицы показалось ей странным, необычным. Или, может, ее кто-нибудь навещал или интересовался, в каком номере она остановилась. В общем, узнайте все, что только возможно.